Глава пятая. А если подумать. Думать это не модно. А если подумать. Любимая фраза моей школьной учительницы. Она никогда не говорила: "Ответ неправильный, он нет". Она улыбалась улыбкой змии, смотрящей на кролика, и железным тоном задавала свой издевательский вопрос: "А если подумать?" Прошли не то что годы. десятилетие, страшно сказать. Больше 30 лет минуло с той поры. Однако и сейчас, когда возникают непростые ситуации, я спрашиваю себя: а если подумать? Хорошее дело подумать, не так ли? Но не модное. Мы живём в такое время, когда размышления не в моде. Сегодня время скоростей, время бесконечного бега, а думать на ходу невозможно. Попробуйте быстро шагая обдумать какую-нибудь серьёзную проблему, например, разговор с начальником, ребёнком или просто планы на то, как провести будущее лето. Ничего не получится, ноги и сами остановятся. Думать на бегу невозможно, а наблюдать, пожалуйста, сколько угодно. Как мы уже говорили, наша энергия познания направлена вовне, а не внутрь. Мы предпочитаем рассматривать окружающий нас мир. Результаты же этих наблюдений, выводы, которые можно сделать из них, нам не интересны. Энергия, направленная вовне, тренирует умение смотреть, но убивает умение размышлять. Нет времени, взглянул, увидел, побежал дальше. Сегодняшний мир это мир наблюдателей. а не мыслители. Для огромного количества жителей 21 века наблюдение это даже не способ познания мира. О нет! Наблюдение самоценно. Оно калейдоскоп. Мелькание городов, людей, лиц, телепередач, ярких страниц журналов, кадров, фильмов. Если мы с вами выяснили, Что для современного человека огромной проблемой является умение сосредоточиться, то очевидно, что и думать ему не досуг. Что же делать? Вообще что ли не думать? Но, Господь, природа, если вам так нравится больше, ведь зачем-то наградил нас умом. Значит, надо как-то его использовать. Не так ли? Люди 21 века нашли из этого чудесный выход. Они думают чужим умом. Очень точно об этом пишет Эрих Фром. Обычный человек сегодня очень мало думает сам. Он запоминает информацию, предоставленную школой и масс-медиа, и практически ничего не использует из того, что получает путем собственных наблюдений и обдумывания. Сегодня можно наблюдать, как люди хотят избежать напряжения мысли даже в малых дозах. Например, когда продавец в магазине складывает три цифры на калькуляторе вместо того, чтобы сделать это в уме. Примечание. From. Искусство быть. Москва. А.С.Т. 2013 год. Страницы 306-308-я. Конец примечания. Получается, мы создали такой мир, в котором размышлять не просто не модно, но как бы и не нужно. Зачем? Если за тебя это сделают другие, а ты просто воспользуешься их выводами. И всё бы ничего. Только вот пользуясь чужими выводами, невозможно построить собственную жизнь. Сегодня модно рассуждать о всяких разных свойствах мозга, о том, как он сложно устроен и даже о том, что мозг невероятно важен для человека, и вполне можно использовать формулу мозг человек. Однако забавно. Мы не хотим использовать мозг по его прямому назначению. Не охота нам думать. Недавно в книжном магазине Я рассматривал книги о мозге. Их было много. Подавляющее большинство из них рассказывало про всякие интересные свойства мозга. Некоторые учили тому, как тренировать память, но на этой полке я не нашёл ни одной книжки, которая учила бы человека думать. Представьте себе абсолютно здорового человека, который передвигается ползком только потому, что его не научили использовать ноги по назначению. Люди иногда напоминают мне индивидуума, у которого есть мозг, но он не знает, как его применять. Умный человек, как у нас называется, ботаник, а проныра, сумевший вписать себя в ту картину мира, которую он наблюдает, успешный Такова система ценностей. Ну и зачем тогда, собственно говоря, думать